снежинок». «Лицо у меня холодное, как металл». Фрич снова останавливается. «Его надо то и дело подгонять». «Приступаем через полуисплевший остров большой сосны. Голые ветки торчат вверх, как замерзшие руки». «Там дальше уже нет ничего», — говорит Фрич почти у самого моего уха, поскольку ветер завыл с удвоенной силой. «Мы вышли из-под Перед нами простирается ровная березна, резко переходящая в черноту беззвездного неба. «Вы хорошо знаете кладбище?» — кричу я Фричу. Он кивает головой. На нем баранья шапка, и он в ней похож на крестьянина из глухой деревни. был светит нам под ноги. «Чья могила?» — спрашиваю Фрича. На крайнем надгробии, лишь простой каменный крест. «Матеуша Колбача, Гергалкман». Он когда-то лежал в городском костеле Святого Якуба, как говорил мой дедушка. Но после реформации останки перевезли сюда. Наверное, католиков выкинули из собора. Понятно. А это? она, Самоубийцы? Фрич кивает бараньей шапкой. С третьего надгробия приходится сметать снег. Высеченные на камне буквы время превратило в едва понятные иероглифы. Якуб фон Колбас скончался 18 .1. 1500. Анна фон Кольбас в первом браке Хартман скончалась 18 1 Так. Опять та же дата. И Бакула говорил, что Анна Хартман умерла в один день с сыном. В тот день, когда на Колбасской скале появился благородный Шимон. Дальше только женские имена. Мария Гертруда и Вильгельмина. Потом мужчины Франц Теодор, Хельмут Фрайхер, Сигизмунд Бернт Олдрик фон Цу Кольбас. 17 век, начало 18-го, имена все длиннее, звучат крайне аристократично, словно цитаты из родословной книги. В XIX веке сплошь пошли одни полковники. У каждой могилы Фрич останавливается. В выжидательной позе Каждый раз канется рукой к выбране и шапке Но смущенный тут же опускает руку И засовывает в карман телогрейки Его глаза за очками в проволочной оправе Слезятся от резкого ветра «Далеко еще?» спрашиваю я, дом было. «Господин Каспар фон Кольбот Лежит несколько дальше» С лихорадочной поспешностью Отвечает речь Снег с потревоженной ветки Летит мне прямо в лицо Перехватывает дыхание Немец меня отряхивает. Он услужлив и очень испуган. «Фрич», — говорю ему, — «вам надо было надеть резиновые сапоги». «А где их взять, Кирхалстман?» «Нам спецодежду не выдают», — кричит он сквозь ветер. Мы останавливаемся у надгробия, изображающего якорь, верхняя часть которого переходит в крест, отвлеченный цепью. Она настолько тесно отбивает камень, что, кажется, именно ее железные объятия заставили его подкрескаться. Здесь похоронен капитан Харт, а дальше уже ничего нет. Фрич тянет меня за рукав. Я делаю шаг назад, и нога упирается в каменную плиту, лежащую поперек тропинки. Тонкий слой снега покрывает камень. Фрич тянет меня, словно ему очень не терпится домой. Я отступаю к кустам моржевельника, туда, откуда мы сегодня вынули гроб с телом Арнима в фон Кольберце. Над развороченной землей торчит покатившийся... Сосновый крестик. Фрич бежит прямо к замку. «Стойте, Фрич! Сначала поднимите эту плиту!» Я дважды кричу ему под баранью шапку, он разводит руками. Делает вид, что не понимает. Легенза подталкивает его стволом револьвера автомата. Это помогает. Но у старика не хватает сил даже сдвинуть плоский камень, и мы наваливаемся на него все вместе. Он поддается не сразу. «Под плитой свежий снег». Думбол кричит что-то непонятное. Я, отвечаю ему кивком головы, это как раз и есть надгробие, которое недавно упало. Просто как спичка кричит Домбал. Я упираю плиту в пузатый камень на могиле Харта и свечу фонарем. Маргарита Харт, урожденная Бакула, скончалась в 1923 году. Горшу фонарь и закрываю глаза. Слышу, как Домбл говорит на плохом немецком языке, а Хрич в чем-то оправдывается. Ветер глушит звуки, и искажает слова. Но я не пытаюсь хоть что-либо услышать и понять. Повторяю про себя только одно слово, которое прочитал на надгробии Бакула. Бакула. Надпись готическая, совсем отчетливая. Читаю.